Глава 61. Время до балла понеслось как-то слишком стремительно. Каждый день я видела с Демианом, мы куда-то ходили в академии или ездили в городе. Дракон долго и с чувством выбивал финансирование на приличный фуршет. Оркестр бегал за мной, требуя составить музыкальный план, а я, в свою очередь, бегала от заказчиц, которые требовали баночки с кремом. И я решительно ничего не успевала. Учеба впихивалась где-то между едой и по чужим конспектам — Работа над балом сжирала день, а вечер и ночь посвящались лаборатории. Я как-то очень резко разогналась и не понимала, в какой момент это произошло. Но зато я точно знала, что мне осталось лишь дотянуть до бала, и потом всё вернётся на круги своя. Я снова засяду за учёбу, не поднимая головы, а Демиан Дракблад забудет о старости, которая с ним выбирала цвет жёлтых листиков для декорации зала. — Ты чего такая печальная? — спросил дракон, заглянувший в мою лабораторию. Он вообще частенько ко мне заглядывал. Да, честно сказать, по нескольку раз на дню. «Да ничего!» — отмахнулась я, старательно пряча лицо за пробирками. Просто подумала, что ещё немного, и вся эта суета закончится. «Это закончится!» — согласился парень, присаживаясь на край письменного стола и доставая из кармана яблоко. «Но начнётся другая!» «Начнётся!» — вздохнула я, подумав, что это будет первая сессия, в которой я буду максимально не готова. «Но это уже не то!» «С чего ты взяла?» — спросил демян кинув одно яблоко мне. «Удивительно, но я его даже поймала. Крепкое, красное, с ярким золотым бочком. Дорогой, редкий сорт. Мы воровали такие светок деревьев, что перегнулись через высокие каменные стены домов богачей на улице. И однажды за это мне прилетело поперёк спины, а к Асану сторож разбил лицо. Я смотрела на это яблоко и ещё больше ощущала социальную пропасть между нами. Мой светлый двухэтажный домик рушился». И я больше не видела ни мужчины, ни люльки. Только тихое потрескивание горелки в одинокой лаборатории и длинные, одинаковые рабочие дни. «Эй, ну ты чего?» Голос раздался подозрительно близко, и оказалось, что дракон стоит рядом со мной и с озадаченным видом рассматривает мое лицо. «Ничего», — тихо ответила я, отвернувшись. «Переживаешь, что ректору что-то не понравится, и он решит отыграться на тебе?» Сделал логичное, в общем-то, предложение демян «Не бойся, я не позволю ему тебя обидеть». я тихонько спросила обещаешь торжественно клянусь отозвался парень спасибо вздохнула я взгляд упал на ладони дракона которые почему то сжимались в кулак и разжимались, словно он сам себя одёргивал. мне показалось это каким то странным для решительного напористого и нахального дракона но я не успела додумать эту мысль а в следующий миг демян вдруг крепко обнял меня прижав к своей груди и тихо проговорил кто бы тебя не печалил а ты совсем справишься я тебе помогу Я промолчала в ответ, потому что знала, стоит попробовать что-то сказать, и голос меня подведёт. Поэтому просто прикрыла глаза и постаралась запомнить все мельчайшие детали этого мгновения. Чтобы хотя бы это осталось у меня в сердце, когда наши пути разойдутся.